Итак, далее мануфактуры, торговля, экономическое положение народных масс. Да? ну Наиболее значительным экономическим таким событием экономической истории России первой четверти XVIII века было, конечно, возникновение мануфактурной промышленности. Если к началу царствования Петра число мануфактур было где-то 30, около 30, то к концу их его царствование их число превышало 200 200 с лишним мануфактур в 17 веке подобного рода отдельные предприятия мануфактурного типа не имели и не могли иметь еще тогда серьезного экономического значения только уже во второй половине петровского царствование мануфактурное производство стало играть важную роль в экономике в промышленности в развитии страны Оно получило серьезное развитие во многих отраслях промышленности. Возникли сотни мануфактур, были заложены основы крупного производства. Повторю: еще раз: в истории ничто не выскакивает, как я люблю говорить, не выскакивает, как чертик из табатерки, ничто не возникает просто так, и развитие русской мануфактуры опиралось на многовековую историю русского ремесла, идущую еще со времен Киевской Руси. Хотя. Был также и использован, безусловно, никто этого не отрицает отчасти, иностранный технический опыт. Без этого, кстати, не обошлась и Англия, да, которая при создании своей мануфактурной промышленности, как известно, опиралась на технические достижения фландерского сукноделия, немецкой металлургии, итальянских и французских шелкоткачей. К началу XVIII века в России существовало много значительных центров ремесленного производства. Например, кустарная выделка железа существовала в районах Устюжны, Белоозера, Тихвина, Аланца, Галича, Нижнего Новгорода. Павлова, Тулы, Серпухова, Дедилова, Ельца. Повсеместно было развито текстильное производство, особенно в Москве, Ярославле, Костроме, Суздале, Вязниках, Вологде. Село Иваново быстро превратилось в крупный общероссийский центр текстильной промышленности. Кожавиное дело было развито в Ярославле, в Костроме, во Владимире. В Казани, в Чебоксарах, маловаренное дело в Ярославле, в Костроме, в Шуе, в Борисоглебске, в дальнейшем возникла даже конкуренция между ремеслом и мануфактурой. В интересах последней Петру Первому пришлось искоренять кричную металлургию, раздавать мануфактуристам монополии на производство целого ряда промышленных изделий. Тем не менее, за первую четверть XVIII века ремесло сильно продвинулось вперед, особенно в текстильной промышленности, расширяется работа на рынок. В конце Петровской эпохи из одной лишь московской губернии вывозилось ежегодно миллион двести тысяч аршин холста, свыше полумиллиона аршин крышенины и более сорока тысяч кусков обыкновенного холста и так далее. Да? Работа на скупщиков становилась массовым явлением и возникали первые формы, такие первичные, да, зародушевые формы уже капиталистической эксплуатации. Из самих ремесленников выходили мануфактуристы. Не случайно в 18 веке многие тульские кузнецы, кричных дел мастера, стали постепенно железозаводчиками. В городах России имелось много ремесленников. Когда в 1722 году началась организация цехов, то в Москве было выявлено 6885 мастеровых людей, в Петербурге 2534, а всего в городах империи 15907, 15907 ремесленников. Вот эти цифры, несомненно, преуменьшают общую численность городских ремесленников, но все же показывают значительное развитие ремесла. Необходимо учесть, что Россия не знала такой монополизации ремесла городами, каковая была в Западной Европе. Во многих местах возникали промышленные села. Численность, конечно, городского населения и его удельный вес были скромными. По сведениям первой ревизии 719-22 годов в городах, не считая Украины, Прибалтики, Заволжья, Сибири, имелось лишь 169 426 человек мужского пола, старше 12 лет. То есть, менее 170 тысяч. Да? И между тем, как на долю крестьян того же пола и возраста было учтено, значит, 5 миллионов 401 42 человека. 5 миллионов 401 42. То есть, где-то на долю городов, на долю городского населения приходилось 3,1%. Но... Эти цифры, как полагают некоторые исследователи, тоже обманчивы, так как в городах проживало много крестьян, которые занимались ремеслом, торговлей, жители промышленных сел, часто обыкновенных деревень являлись ремесленниками по совместительству. Из деревенских кустарей выходили скупщики, мануфактуристы. Уже в петровские времена мануфактурная промышленность России создавалась на базе купеческих капиталов, особенно со второго десятилетия XVIII века. Для мобилизации капиталов были широко использованы компании, о чем я говорил уже выше, роль иностранного капитала была ничтожной, более важное значение приобрело казенные заводы строительства и финансирование владельцев мануфактур за счет государства. Здесь Петр не скупился. Приблизительно половина мануфактур была создана на казенной основе. Но это вовсе не дает оснований говорить об якобы искусственности и беспочвенности мануфактурной системы в условиях того времени. Ведь это общеизвестно, что и создание такой промышленности и во Франции, и в Пруссии, и в Японии происходило со значительным использованием казенных капиталов. Казенных капиталов в России тут никакое не исключение. И, наверное, любую промышленность, -то, если уж на то пошло, как полагает автор этих лекций, и можно это внедрить во многом искусственным путем, да? путем как бы, поддержки со стороны государства, да? путем вот такой опеки. Ну, вот, По-другому, наверное, и не получилось бы, и в те времена, да и позже. Да? Ну, вот, любая такая серьезная промышленность, серьезная промышленная основа требует серьезного содействия, участия и контроля со стороны государства. О чем говорит вот опыт и Франции, Пруссии, Японии и других государств. А не только России. В основном мануфактуры первой четверти 18 века опирались на эксплуатацию наемных рабочих. В городах имелось значительное число ремесленных подмастерьев, еще больше пауперов, занятых в, черной, в черных работах. Они-то и явились. Первым контингентом так называемых «фабришников». Кроме того, в мануфактурное производство вовлекались солдатские дети, потомки церковнослужителей, другие случайные элементы. Все большее значение получал наем отходников, которые в поисках заработков приходили в города из отдаленных иногда деревень. Но, конечно, также применялся, как уже говорилось, высший труд посессионных крестьян, то есть подневольный крепостной труд. Вот Всего считается, серьезные исследователи этого вопроса посчитали, что за Петровский период возникла, вот есть такая цифра, 178 мануфактур. 178. То есть мануфактура стала массовым явлением в промышленности. Да? Так вот из них, из этих 178, вот я приведу цифры, на мой взгляд, интересные, заслуживающие внимания. Из них 40 приходилось на долю металлургии черной и оружейной промышленности. 15 на долю цветной металлургии, 23 на долю лесопильной промышленности, суконных мануфактур 15 было, кожевенных 13, пороховых 13, полотняно-парусных 9, судостроительных 7, стекольных 6, пищебумажных 6 и позументных и ленточных 6, наконец, шелкоткацких 3 и прочих 22. Вот. То есть особо важное значение имело успешное строительство заводов уральской металлургии. Россия освободилась от импорта железа и оружия. К концу Петровского царствования вот имела место, место выплавка Чугуна, которая достигала 800 тысяч пудов. пудов. Начался даже экспорт железа за границу. Например, в 1926 году, уже после смерти Петра, было выведено более 55 тысяч пудов железа. Выплавка меди в 725 году исчислялась в 5533 пуда. Тоже не слабо. Значительное развитие получила текстильная промышленность. Из 32 текстильных мануфактур, созданных при Петре, на долю Москвы приходилось 18. 18 было создано в Москве. То есть более половины. Русская армия стала получать качественное отечественное сукно на мундирное строение, полотна и парусины оказались в избытке. Их экспорт в дальнейшем все больше, особенно в Англии, увеличивался. Возникло много новых производств. Ну, мануфактуры первой четверти XVIII века, как правило, были централизованными, концентрировали много рабочих, широко использовали разделение труда, преобладал ручной труд, но на некоторых заводах уже использовалась гидроэнергия, создавались большие плотины и сложные механические сооружения. Даже в текстильных мануфактурах использовались сукновальные мельницы, механические прессы, вот, толчок для пеньки, крутильные аппараты, самопрялки и так далее. Техника русских мануфактур в то время не уступала западноевропейской, а иногда по каким-то параметрам даже превосходила ее. Годовая продукция уральских домен была втрое больше английских и уже к концу первой четверти XVIII века превышала 50 тысяч пудов чугуна. Но... В социально-экономическом отношении мануфактуры Петровской эпохи уступали капиталистическим предприятиям Голландии, Англии, Франции. Казенные заводы весьма широко использовали принудительный, а поэтому далеко не всегда эффективный труд а, значит, военнопленных, солдат, каторжников, раскольников, казенных мастеров, приписных крестьян. Это объяснялось недостатком наемных рабочих, рабочих рук. Их формирование тормозилось господством крепостничества. Монополия дворянства на эксплуатацию народа оставалась нерушимой, поэтому Петр был вынужден ориентироваться на использование экономических ресурсов крепостничества даже для развития промышленности. Уже тогда возникла мануфактура представленные казенными заводами, обслуживающие исключительно нужды абсолютистского государства, оружейные, пороховые и другие заводы. Некоторые казенные заводы ориентировались на сбыт своей продукции, железа на широком рынке, отчасти использовали наемный труд, добивались рентабельности в производстве и так, так далее. Это все тоже было. Экономический строй таких предприятий оказывался весьма противоречивым. Вместе с тем, при Петре Великом началось формирование посессионной мануфактуры, принадлежавшей купцам, но использующих принудительный труд приписных пауперов, покупных крестьян, бывших казенных мастеров, приписных крестьян. Позднее такая мануфактура получила широкое распространение. Широкое распространение. В первой четверти 18 века значительно расширилась торговля россии Это было вызвано объективным развитием сельского хозяйства, усилением его связи с рынком, расширением географического разделения труда, началом обоставления черноземной полосы от не расширением господской запашки, усилением барщинной эксплуатации. Это все часто вело к увеличению производства на рынок. Частичный переход к денежным формам оброка заставлял крестьянина поставлять на рынок известную долю своей продукции. Аналогичными были и последствия усиления налогового гнета, перехода к денежным сборам. Быстрый рост мануфактурной промышленности расширил материальную базу русской торговли. Сбыт промышленных изделий приобрел важные значения. Постепенное освоение Сибири, Дальнего Востока, Камчатки тоже расширяло материальную и территориальную основу русской коммерции. Сибирская пушнина, например, была предметом весьма прибыльной торговли. Колониальные ресурсы огромной империи стали доступны для купечества России еще с XVII века. Развитие торговли стимулировалось также во многом меркантилистской политикой Петра, приобретением семи гаваней на Балтийском побережье, строительством флота, созданием новой столицы на западной границе, сооружением каналов и так далее. Активно увеличивалось денежное обращение. Хочу заметить здесь, что экономические связи между отдельными областями стали более тесными. Центром всероссийского торга, конечно, оставалась Москва по-прежнему, несмотря на появление второй столицы. Именно в Москву тянулись обозы с хлебом, часто из отдаленных уездов, например. да С Украины доставлялось много овечьей шерсти, овчин, кож, сало, селитры. гурт гурты рогатого скота. соседнего Среднего Поволжья по Оте прибывал хлеб, кожа. С Нижнего Поволжья красная рыба, икра, ну и так далее. С Урала в Москву доставлялись железо, с Сибири привозилась пушнина. Вот. Насколько широки были торговые связи Москвы, можно судить потому, что в конце 723 года крестьянские обозы с хлебом прибыли туда из 34 уездов. Вдумайтесь, из 34 уездов. Холст привозился из северо-восточных уездов, Вологодского, Костромского, Пашихонского, Ярославского и ряда других. Большое значение для внутренней на торговле имели ярмарки макарибская ярмарка была фактически всероссийской, продолжала удерживать этот статус. Известно, что, например, в 1720 году товары на нее, на эту ярмарку, Макарьев, 91 километр от Нижнего Новгорода, были доставлены более чем из сотни городов и торговых сел. Более чем из сотни. Московское купечество играло на этой ярмарке первую скрипку, так сказать, важную роль. Много товаров прибыло из Астрахани, из Казани. Из Приуралья, из Сибири, из Верховья, Волги. Обороты Макаревской ярмарки быстро росли. В 697-720 годах привоз товаров увеличился реально на одну, треть, на одну треть. А в связи с ростом цен еще больше, втрое, в три раза. Кроме нее существовало много других ярмарок. Кырбицкая, Свенская. Вот. Ярмарки возникали в каждом уезде. Купечество богатело. Процесс первоначального накопления становился более интенсивным. К торгу приобщались зажиточные крестьяне, из их среды выходили богатые скупщики, они перебирались в города, расширяли свои операции, брали даже поставки в казну разных товаров. Правда, дворяне присваивали прибытки торгующих крестьян, увеличивая оброки, а города ограни ограничивали их торговлю, требуя записи в посадку. Что касается внешней торговли России, за первую четверть XVIII века она тоже увеличилась. Причины этого уже отмечались выше. Уже в ноябре 1703 года в Петербург прибыл первый иностранный корабль, голландский он был. С тех пор у Архангельска появился опасный соперник. Внешнеторговые операции стали концентрироваться в новой столице. В 1724 туда, например, прибыло 180 кораблей, в то время как в Архангельск около 50, почти в 3,5 раза меньше. Важное значение приобрела Рига, через которую экспортировались пинг-ка, Льон, Смольчук, Хлеб, Мачты и так далее. Общий объем внешней торговли России увеличился, хотя шведские пираты и английская агрессия мешали торговому судоходству в Балтийском море и после окончания Северной войны, и после заключения нештатского мира 30 августа 1721 года. В 1726 году экспорт русских товаров на Запад через Петербург, Ригу, Архангельск исчислялся в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Экспорт – 4,2 миллиона, а импорт – в 2 миллиона 100 тысяч. Следовательно, торговый баланс России был активным и давал золотой осадок. Об этом мечтали все меркантилисты. Это был верх их мечтаний. В самой структуре экспорта и импорта произошли серьезные изменения. Как и в 17 веке из России продолжали вывозиться пушнина, юфть, сало, лен, пенька, холст, лес. Но кроме того, стали вывозиться значительное количество железа, парусины. Например, в 1726 году было отправлено за границу 7747 кусков парусины. Экспорт приобретал все более промышленный характер. Из списка импортных товаров фактически исчезли оружие, черные металлы, но увеличился импорт сырья и вспомогательных материалов. Так, например, ввоз красок в страну в 1726 году оценивался в 275 661 рубль. То есть вот в 26 году на 275 661 рубль было за границей закуплено красок. Продолжало импортироваться сукно для армии и в этом сказывалась слабость российских Мануфактур. Сохранялись традиционные статьи импорта, возилось много вина, шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей, некоторое количество сахара, пряностей, стекла, галантерейных товаров и так далее. То есть это все, конечно, на эти товары предъявляли спрос знать, дворянство, кубечество. Экономическое положение народа было достаточно тяжелым. Достаточно тяжелым. А Крепостным крестьянам приходилось отрабатывать многочисленные барщины, оброки. Считается, что оброчные платежи колебались в пределах от 1 до 3 рублей. Но четверть ржи, например, стоила в Поволжье в верхнем и среднем 48-56 копеек, а в Москве около 1 рубля. Это в 1700-1715 годах. Чтобы выплатить такие оброки, крестьянин должен был отдать большее количество продукции своего хозяйства. Крепостных донимали подводные повидности, связанные с перевозкой хлеба, всякой снеди. Помещики насильственно переселяли крестьян, распродавали их, истязали по разным поводам. Недоимки, бегства. постойные вот эти повидности, воинские команды, квартировались у крестьян. А... Мануфактурные рабочие получали ничтожную зарплату порядка рубля в месяц, а иногда хлебные жалования, работавшие по 14 часов в сутки в антисанитарных условиях. Жили часто под замком в хозяйских палатах или даже в мануфактурах. Избивались приказчиками. В 3-5 раз увеличилось значит, количество платимых налогов при Петре Великом. На строительство Петербурга, например, ежегодно выгоняли до 40 тысяч человек. Рекручина стала с петровских времен тяжелым бременем для крестьян. Поэтому, конечно, следует учитывать, что значительная часть этих тягот была связана с Северной войной, продолжавшейся два с лишним десятилетия. Казенные поборы превышали феодальную ренту, хотя некоторые наши историки и преувеличивают степень этого превышения. Однако нельзя относить за счет реформы те бедствия, которые были связаны с очень длительной войной. Справедливости ради надо это отметить. да? Многие тяготы, связанные с реформами, порождались тем, что осуществлялись они в кипастических условиях. Деспотическими методами, характерными для абсолютизма. Для вот этого Петровского регулярного государства, о котором я уже говорил. Поэтому даже вольные люди загонялись в мануфактуры, под угрозой оказывалась жизнь людей, процветало кнутобойство. Все это было связано с господством крепостничества, абсолютизма, и все-таки даже эти неприглядные факты, это вот этот, эти тени, так сказать, Петровской монархии, да, это вот блеска не считает этой Петровской монархии, не дают оснований для дискредитации петровских реформ, при всем при том, имевших огромное историческое значение. Которые были очень органичны и последствия которых потом еще сказывались столетия спустя. Разумеется, я уже говорил, приобрело бегство крестьян колоссальный размах. 198 тысяч числилось в бегах, почти 200 тысяч. Да? Восстание в Астрахани. Э 30 июля 705-13 марта 706 года. Война Кондратья Булавина на дому 707-708 года. 23 тысячи погибло в результате ее подавления. В этих восстаниях активно участвовали солдаты, стрельцы, посадское население, работные люди. Это был протест народных низов, жестоко подавленный. На окраинах Петровской России проходили классовые бои, характерные для периода генезиса феодализма. В этом, кстати, ярко сказывалось своеобразие экономического развития феодальной России. В центре страны уже давно господствовало крепостничество, а на окраинах только еще шел процесс закрепощения крестьянства. Вот это неравномерность феодализации территории, да? неравномерность развития феодализма в Ширь и вглубь. Более, так сказать, Интенсивный этот процесс феодализации шел в центре, менее интенсивно, с задержками, с какими-то противоречиями, он шел на окраинах. Причина коренилась в том, что усиление феодального гнета в центре сопровождалось в истории России распространением феодального режима на все новые и новые территории. Да? Вот, и там тоже начинался вот этот процесс феодализации. Итак, Петр умирает в ночь на 28 января 1700 25 -го года. Начинается период, который Василий Осипович Ключевский назвал в своих знаменитых лекциях по истории периодом дворцовых переворотов, шесть императоров мелких, ничтожных личностей сменили друг друга за период с 1725 по 62 годы от смерти Петра до воцарения Екатерины II. Ну, из них, может быть, несколько чуть-чуть, так сказать, возвышалось над ними, выделялось относительно, скажем, да, Елизавета Петровна. Все остальные были, конечно, мелкими, ничтожными личностями. Взять хоть Петра III этого случайного гостя на престоле Российской, хоть Анну Иоанновну, да, хоть там того же Петра II, да, вот этих, этих так сказать, мелких, ничтожных деятелей. Мелкие расследники, Великого, Исполина, да, как называл их тот же Ключевский. Но и после смерти Петра все-таки все экономика развивалась. Абсолютизм выражал все-таки классовые и коренные интересы дворянства. Вот, продолжалась централизация власти. Дворянство широко использовало абсолютистский режим для подавления крепостных. Росли Границы империи. Так, например, в 739 году э, границы Российской империи были продвинуты к морю, был возвращен Азов. Затеянная шведами война 741-43 годов закончилась тем, что к России отошла часть Финляндии до реки, до реки Тюмени. Эта область составила Тюмене-горскую провинцию Выборской губернии. Постройка Оренбургской укрепленной линии сильно расширила владение России на Южном Урале с 1735 года, хотя и вызывала сопротивление башкир. При Екатерине II, конечно, наблюдался многократный рост территории России. К России перешли Керч в результате русско-турецких войн 768, 74 и 87-91 годов. Керчь, крепость Еникали в Крыму. Кинбурн в устье Дуная. Вот. На востоке русские владения были расширены до берегов реки Кубань. Уничтожение Запорожской сечи в 1775 году содействовало укреплению позиций России на Нижнем Днепре. В результате разделов Польши 1772-1993-1995 годов Россия получила Курляндию, часть Литвы, обширные земли Украины, за исключением Галицкой Руси. В 1764, 10 ноября, было окончательно ликвидировано Гетманск, исчезла прежняя автономия Левобережной Украины. То есть Екатерина стремилась к унификации управления так сказать, всей своей империей. Окрепли позиции России на Кавказе. В 1774 году в состав России вошла Кабарда. Грузия добровольно присоединилась к России по договору 783 года, да, подтвержденному манифестом Павла от 1801 года. Основная масса калмыков также на Нижней Волге присоединилась к Российской империи. Присоединились башкиры еще при Елизавете Петровне в 40-е и 50-е годы на 17 века, 18, прощения, века. В 1783 году, 8 апреля, Екатерина своим манифестом присоединила к России Крым. Всего за 50-е и 91-е годы 18 -го века площадь России увеличилась на 14,4 миллиона квадратных верст. Вдумайтесь, почти на 14,5 миллионов квадратных верст. Если в 22 году население России приблизительно было 15,5 миллионов человек, то в 96 году уже 36 миллионов. К моменту смерти Екатерины II. Причем 7 миллионов проживало на вновь приобретенных территориях. И вот опять же, как оценивать это расширение абсолютистского феодального режима вширь и вглубь, да? И экстенсивно и интенсивно. Наверное, нельзя здесь оценивать однозначно. Любые крайности, наверное, неприемлемы. Лучше всего, наверное, абстрадироваться от крайности. Но с одной стороны, конечно. Территориальный рост России увеличивал ее экономические ресурсы. В орбиту фискального грабежа вовлекались новые массы населения. На этих территориях присоединенных утверждался крепостнический феодальный реакционный режим, конечно же, да. Дворянская империя начинала получать больше прибавочного продукта. Колонизация приводила к расширению площади посевов сельскохозяйственных культур, да? вот. Торговые связи становились более разветвленными, ускорялось первоначальное накопление капитала за счет колониальных возможностей, а это уже вело постепенно к росту капиталистических тенденций. Но, конечно, и эксплуатация, и феодальный режим, и крепостнический гнет, и бюрократизация этих так сказать, местностей, это все было, но с другой стороны... Все-таки надо признать, что многие из этих народов, та же Кабарда, те же Баштиры, не знаю, там, да, вот, те же народы Камчатки, там, Сибири, Севера, да, вот, они, э, те же дагестанские там народы, да, они находились на очень еще низкой ступени развития. Кое-где еще господствовал община там родовой строй, кое-где только еще начинались процессы феодализации, вот они не имели, многие не владели там ни приемами толкового земледелия, ненавыками ремесла, да, поэтому с другой стороны, безусловно, подвергались они натиску нападениям враждебных соседей, то Турции, то Персии. Там, да, вот, или там, эксплуатации со стороны Польши, как, например, западное и белорусское крестьянство. Все-таки в России был уж не такой, при всех его крайностях, одиозный режим, как, например, в Польше. В Польше, например, начиная с 1557 года по закону, Тогдашнему, да, 557 года, и он действовал и в 18 веке. Феодал мог безнаказанно убить крестьянина. Поэтому все-таки, с другой стороны, это присоединение для этих народностей имело отчасти и прогрессивное значение. То есть, повторю, это был противоречивый процесс, и вот надо оценивать, видеть все эти тенденции, да, а не только белые или только черные. Имело и прогрессивное значение. В том, что они, в смысле, что они приобщались к более, развитым, к более развитой экономической, так сказать, цивилизации, да, каковой была Россия, воспринимали у нее приемы земледелия, и торговли, и, и какие-то ремесленные приемы, внедряли их у себя, тем самым стадиально, как бы, да, повышая свой уровень социально-экономического, политического, да, социального развития. В этом как бы было благотворное влияние России, ее государственности, ее экономики на эти территории. Вот эти моменты, да, эти сложные, противоречивые процессы и тенденции, прошу иметь в виду, кто слушает эти лекции. Вот. Поэтому, конечно... Эти народы, например, те же кавказские народы, да, избавлялись от иноземного гнета, от набегов той же Персии, Ирана, от там, Турции. Да. Россия ставила заслон этим вражеским предприятиям. Конечно, рост территории России был ее важным преимуществом в сравнении с другими европейскими государствами. В эту пору Франция теряла свои колонии. Германия, Италия, Испания переживали период децентрализации, упадка. Польша стала объектом разделов. Только Англия могла соперничать с Россией. Однако заморские владения Британской империи не всегда оказывались надежными уже тогда, как показывает отпадение 13 североамериканских колоний и образование США, новой республики президентской, да, 4 июля 1776 года. 17 сентября 1787 там была принята конституция, действующая до сих пор. К России же, между тем, присоединялись смежные территории, очень часто добровольно. Вот, добровольно. Все-таки э, русское правительство стремилось придерживаться такой, ну... В срединной линии, что ли, в срединной тенденции да, проводить такую мягкую политику по отношению к присоединенным народам. Знать этих народов интегрировалось в элиту империи, чиновникам на местах предписывалось не чинить обид местному населению, умерить аппетиты. То есть ä, предписывали брать уж не слишком большой налог, там пушнины и так далее. То есть умеряли даже аппетиты своих собственных крепостников, чтобы не оттолкнуть от себя эти народы. То есть добровольное присоединение, достаточно такое мягкое, дружелюбное отношение. Да? Так создавалось мощное государство, экономические ресурсы которого оказывались огромными. Поэтому, повторю, для экономически отсталых народностей при всех издержках присоединение к России было, безусловно, стадиально прогрессивным событием. Стадиально прогрессивным событием. Ну, а... Укрепление централизованной империи, государства, территориальный рост империи, умножение населения, экономическая политика абсолютизма оказывали влияние на экономику России и после Петра, после 1925 года. Конечно, господствовал феодальный способ производства. Конечно, сельское хозяйство оставалось главной отраслью. Вот. Даже и в конце 18 века крестьяне составляли 96% населения страны. 96%. Вот. Но даже если исключить население промышленных сел, отходчиков, оседавших в городах, то удельный вес сельского населения к концу XVIII века, при всем при том, вряд ли, повторю, вряд ли превысит 90%, точнее окажется ниже 90%, вряд ли он будет ниже 90%, то есть подавляющее большинство. Причем основная масса из них приходилась, к сожалению, относилась к разряду крепостных. На долю последних в 743 году приходилось 53,7% крестьян, а в 96 году 53,1%. То есть трудовыми ресурсами русской деревни в решающей мере распоряжались дворяне. В 1764 году, 26 февраля, Екатерина провела секуляризацию монастырских имений, 910 тысяч душ вот этих монастырских крестьян были переданы изъяты у церквей и монастырей и переданы в коллегию экономии. Они стали называться монастырскими, стали государственным достоянием. Правда, это не внесло существенных изменений в положение деревни. Так называемые экономические крестьяне были наложены особым сбором в 1 рубль, предназначенным на содержание оставшихся монастырей. Кстати, интересный факт. Екатерина... Как и Петр, монахов не жаловала, считала их тунеядцами, паразитическим наростом на теле общества. Поэтому неудивительно, что в царствовании Екатерины, если в начале ее царствования был 881 монастырь, то к концу царствования осталось 385. 385 из 881. Сокращение почти втрое. Крепостничество прочно держалось в обжитом центре московского государства. Именно здесь удельный вес крепостных в составе крестьянства, исторически так сложился, был наиболее высоким. Например, в 1782 году в Калужской губернии было 83% крепостных, в Тульской и Смоленской по 80%, в Ярославской 76%, в Костромской 72%. В Нижегородской 69%, в Орловской 68%, в Владимирской 67%, в самой Московской 66%, в Тверской 64%. И значительно меньше их было, вот такая тенденция, на севере. Например, в Вологодской губернии крепостных было всего 34%, в Волонецкой всего 6%, а в Вятской всего 2%, то есть ничтожное число. В юго-восточных губерниях Саратовской, Симбирской, где только еще шел процесс колонизации, крепостных крестьян тоже было меньше, чем в московском центре. Порядка 51-56%. Монополия феодалов на землю оставалась реальной, охватывая огромные территории. Главная масса прибавочного продукта концентрировалась в дворянских имениях. Дворяне владели 192 привилегиями при Екатерине II. 192 привилегии даровала им императрица. Вдумайтесь, 192. Но во второй половине века все-таки феодальная система России претерпевает значительные изменения. Феодальный способ производства интенсивно развивался. Он расширял сферу своего господства. Входил, так сказать, в свой пик, в свой апогей. В новых районах создавались... Дворянские латифунзии, водворялось крепостничество, широкая экспансия феодализма была характерна и на юг, и на восток для России. Да? Дворянами были присвоены десятки тысяч десятин земли. 19 сентября 1765 года Екатерина подписала манифест о генеральном межевании земель, где 50 миллионов десятин земли, присвоенных до этого дворянами, часто незаконными, прямо насильственными способами, оставались за ними. То есть государство им говорило, не будем мы разбираться, да, как вы их себе там присвоили. Вот что ваше на момент подписания манифеста на 19 сентября 1965 года, то ваше. Разумеется, дворяне встретили этот манифест, воистину царский подарок, с восторгом. Вот 50 миллионов десяти. Всего лишь, например, за последние два десятилетия 18 века посевные площади под зерном в Саратовской губернии увеличились на 100% а в Уфимской на 120. При содействии абсолютистского государства дворяне использовали процесс колонизации в своих интересах. За 40-е 60-е годы 18 века число помещающих крестьян на территории Среднего Поволжья удвоилось, увеличилось в два раза. Не подлежит сомнению, конечно, что эта экспансия была прямым продолжением того процесса, который еще в 16 веке начался. Продолжался на протяжении 17 века и то же самое наблюдалось да, в 18 веке. Для освоения целины появилось больше технических возможностей. Их создало развитие мануфактурной промышленности. Увеличение спроса на сырье и продовольствие стимулировало расширение городской запашки и освоение новых земель. но не следует преувеличивать значение все-таки опять же этого фактора, потому что нужные им продукты помещики могли получить и в форме натуральных оброков. Взимание денежной ренты вполне решало проблемы дворянского чревогодия и делало доступными предметы роскоши, ведь дворяне они же вели демонстративно-расточительный образ жизни». Да? Вот. Не случайно денежные обороти увеличивались все больше, и все большее распространение систематическое получало их увеличение, да? особенно в нечерноземной полосе, где у крестьян чаще водились деньги, поскольку многие жители деревни занимались ремеслом, извозом, промыслами, уходили на заработки в города. Удельный вес оброченных крестьян в последней четверти 18-го столетия оброченных крестьян да, на территории Костомской губернии был 85%, Вологодской 83%, Нижегородской 82%, Ярославской 78%, Алонецкой 66%, Калужской 58%, Петербургской 51%, Владимирской 50%, В Новгородской губернии было 49% оброченных крестьян, в Тверской 46%. За последние 40 лет XVIII века размеры оброка выросли в 2 в 5 раз. В 2, в 5 раз. Для 60-х, 70-х годов был характерен оброк в 2 в 3 рубля с души. В 90-е годы взималось около 10 рублей, то есть до 20 рублей, стягло. До 20 рублей стягло. Однако помещики ориентировались на барщину. Так как цены росли, деньги обесценивались, особенно после введения натуральных, бумажных денег, да, после бумажных денег инфляция да, после декабря 769 года, и денежные оброки теряли свое значение, свою привлекательность. Для резкого увеличения натуральных оброков производительность крестьянского хозяйства оказывалась недостаточной. Крестьянин не хотел расширять производство за рамки своего потребления. Выход давала барщинная система как наиболее тяжкая форма эксплуатации. Некоторые, крестьяне заставляли работать, некоторые помещики заставляли работать своих крестьян на борщине по 5 а то и по 6 дней. Социальные условия для этого были созданы усилением крепостного гнета, водворением террористического режима в дворянских имениях, недаром ведь, да? Недаром. Считается, что режим Екатерины II – это пик аподей крепостного права. 800 тысяч душ раздала императрица, как полагают исследователи, своим, так сказать, приближенным. Только участникам переворота, тем, кто возвел ее на престол 28 июня 1762 года, она раздала 29 716 душ. 29 с лишним тысяч человек. Были такие дни... Как, например, в августе 795 года, когда за один день императрица дарила своим приближенным по сто с лишним тысяч душ крестьян. По сто и более тысяч душ. 22 августа 1767 например, года, последовал, как его называют историки, самый крепостнический указ за всю историю крепостничества. Любая, даже справедливая жалоба, Крестьянина на своего помещика приравнивалась к клевете, подавшему ее, крестьянину следовало его пороть кнутом и ссылать в Сибирь. То есть были запрещены любые, даже справедливые жалобы крестьян на своих помещиков. Неудивительно, что появлялись такие изверги, такие нелюди рода человеческого, как знаменитая Салтычиха, которая сама лично убила не менее 43 человек. Совершенно одиозный скажем, случай, да? чудовище такое в образе женщины. Под угрозой сибирской каторги крестьяне стали более исправно ходить на барщину, дворяне заставляли крестьян вырубать леса, распахивать степи, строить дворянские усадьбы. Вот. Повторю, четырех-пятидневная барщина была обычным явлением. Сверх того, крепостным приходилось ставить подводы, выполнять плотничьи работы и так далее. Особенно широко использовались барщины и повинности там, где производительность земледельческого труда была высокой. И плодородие почвы компенсировало недостаточную продуктивность крепостного труда. Ну вот центр барщины эксплуатации перемещается в черноземные губернии. По свидетельству материалов генерального межевания, в последней четверти XVIII века 92% крепостных крестьян Курской и Тульской губернии 92 состояли на пашне, то есть отрабатывали барщину. В Рязанской губернии таких крестьян был 81%, в Тамбовской – 78%, в Орловской – 66%, в Пензенской – 48%, в Воронежской – 36%. Связь барщины с экспансией феодализма на новых землях тоже совершенно очевидна. В районах освоения новых земель крестьянское хозяйство еще не получило достаточного развития, и натуральные поборы не имели реального значения, поэтому лишь барщинная система порождала нужный прибавочный продукт. Очень высоким был удельный вес брачного крестьянства в Псковской губернии 79%, в Смоленской 70% и Московской 64%. В первых двух губерниях Псков-Смоленск это отчасти объяснялось развитием ледноводства. Но и в данном случае нельзя все объяснять влиянием коммерции, хотя оно несомненно. Если бы крестьянское льноводство было сильно развито, псковские помещики могли бы собирать нужный им имлен в виде оброка, затем продавать его скупщикам. Однако крестьянское хозяйство было ограничено потребительскими рамками, ослаблено крепостным гнетом, поэтому помещикам приходилось расширять свои посевы. Противоречие вот такое, между интересами феодальной системы и состоянием крестьянской экономики порождало рост барщинных форм. Рост барщинных форм эксплуатации. Что же касается Московской губернии, то на ее территории имелось много дворянских усадеб, и их обслуживание, строительство, сады, огород, транспорт требовало много барщинного труда. Особенно усилился рост барщин в самом конце XVIII века. В некоторых местах появились так называемые месячники. Фактически они были дворовыми, получали натуральное удовольствие, так называемую месячину от помещика. Своего никакого надела они не имели. Они полностью жили за счет помещика при его дворе, выполняли полевые работы. То есть возникла крайняя форма барщины эксплуатации, получившая впоследствии первой половины XIX века свое широкое такое распространение. В целом, если говорить о развитии сельского хозяйства, то, то надо сказать, что в послепетровский период сельское хозяйство России значительно продвинулось вперед. Правда, его развитие носило преимущественно экстенсивный характер и выражалось главным образом в расширении посевных площадей. В увеличении поголовья скота, но и это было большим достижением в условиях того времени. Борщенная система полностью еще не исчерпала своих экономических возможностей. Не надо строить иллюзии на сей счет. Она еще подстегивала развитие производительных сил путем освоения новых земель, расширения городской запашки в центре и на окраинах. Опрочная система была обременительной, но все-таки давала крестьянину больше простора для хозяйственного маневрирования, хозяйственной свободы. Становилось возможным расширение производства технических культур, приносивших более значительный доход. Поэтому даже хозяйство помещичьих крестьян могло отчасти развиваться и увеличивать свою продукцию, даже в условиях гнета крепостной реакции. Налоги и оброки заставляли крестьянина расширять запашку, выходить за рамки семейного потребления. Вот. Возникал дух наживы среди некоторых крестьян. Они припускали лишнюю скотину, расширяли посевы, чтобы зашибать деньгу, как тогда говорили в крестьянской среде. Но судьбы сельского хозяйства России 18 века были связаны не только с феодальным поместьем. Существовали ведь еще государственные крестьяне, свободные от крепостной зависимости. В 1924 году их был примерно миллион человек мужского пола, а в 1996 году к моменту смерти Екатерины уже 6 миллионов, то есть рост в 6 раз 6 миллионов. Удельный вес таких крестьян за этот период увеличился с 19 до 39 процентов. Во многих губерниях госкрестьяне решительно преобладали на севере, в Приуралье, в Сибири. Их там было большинство. В увеличении численности и удельного веса этих христиан сильно сказывался территориальный рост дворянской империи. Госкрестьяне не были скованы крепостничеством. Вот. Их не обременяли барщина и оброки. Они более свободно, чем помещичи-крестьяне, располагали своими капиталами, своим рабочим временем, своим трудом, своей хозяйственной инициативой, смекалкой, могли проявлять ее ресурсами своего хозяйства, могли имели свободу для маневров, больше, быстрее связывались с рынком, приспосабливались к нему, адаптировались, могли по своему усмотрению расширять посевы технических культур, над ними не стоял с дубиной самодур-помещик. Среди таких крестьян появлялись прожиточные люди, капиталисты, да, которые умножали количество скота, расширяли запашку, ориентируясь на рынок. Такие крестьяне создавали уже определенные мануфактуры. В вот. <coughs> последние два десятилетия наблюдалось повсеместное десятилетие 18 века, да, наблюдалось повсеместное расширение посевных площадей приблизительно в два раза. Даже в центрально-промышленных и северо-западных губерниях за 80-е годы посевы увеличились на 30-40%, а за 90-е годы еще на 5-20%. В Петербургской губернии они увеличились за последнее десятилетие века даже на 90%. В Магилевской губернии, в Маделеве, губернии, нынешней Беларуси, за 20 лет произошло удвоение посевных площадей. Удвоение. Рост в два раза. В Центрально-Земледельческом районе только за 80-е годы они увеличились на 60-80%. Причем, главным образом, за счет расширения посевов пшеницы. Последние, например, в Курской губернии выросли вдвое, а в Воронежской губернии за эти годы посевы пшеницы за 20 где-то лет выросли в 8 раз. Восьмикратный рост. Аналогичная картина была в Поволжье, в Приуралье. Площадь под пшеницей в Уфимской губернии утроилась в увеличение на 310 аж процентов Широкое распространение получила Гречиха. Ее посевы в Рязанской губернии за 1782 96 годы увеличились с 205 тысяч, вот за эти 14 лет, с 205 тысяч до 700 тысяч четвертей. В три с лишним раза, заняв половину ярового клина и вытеснив овес. Это вот гречиха. В южных районах широкое распространение получило проса, значительно увеличилось производство льна, особенно в северо-западных губерниях. В черноземных районах черноземной полосы, губернии Калужская, Мадилевская, Смоленская, Орловская и другие, там укоренились посевы конопли. Ее высевалось в конце XVIII века 430 тысяч четвертей, между тем как и льна менее 250 тысяч, гораздо меньше. На Украине развивалось табаководство, в Пензенской губернии, например, и в Новоторском уезде, Тверской губернии, купцом Тавлеевым в 751-70 годах были своим коштом созданы плантации для посевов вайты. На территории Нижнего Поволжья ставились опыты по культивированию хлопка. Во многих местах, и особенно на Украине, помещики создавали конские заводы для разведения породистых лошадей. Если в середине 18 века в России было 20 частно-владельческих заводов, 20, то, то к 1814 году к 1814, уже 1339. Вот вам рост за какие-то 60 лет, да? С 20 до 1339. 1339 заводов, честновладельческих, да? конских в России в 14 году, 19 века, при Александре I. Развивалось овцеводство, в том числе тонкорунные. Некоторые изменения произошли в агротехнике. В ряде районов плуг стал заменять саху, или появилось много промежуточных форм, так называемой усовершенствованной сахи. А в рамках трехполья. Укоренялось двоение и даже троение пашни на зерновые посевы, рожь, пшениц. Расширялось применение удобрений, зала навоз. Причем особенно земля удобрялась под посевы ржи и озимой пшеницы раз в три года. Огороды, значит, коноплянники, посевы льна находились под специальным наблюдением. Устанавливалось правильное чередование культур, начинались опыты травосеяния, посевы Тимофеевки, например. Однако, конечно, не следует преувеличивать достижения русской агрикультуры XVIII века. Она развивалась в условиях феодализма, сильно отставала от голландской, английской. Повсеместно господствовали трехполья, саха, барана – вот главное орудие земледельца. Практиковалась переложная и кое-где даже еще подсечная земледелье. Много земель пустовало, зарастало кустарником. Даже в конце XVIII века пахотные земли использовались мало – в центрально-промышленных губерниях лишь на 50-55%, а в северо-восточных только на 40%, и даже в центрально-черноземном районе только на, 67%. только на 67%. Остальные 33% пустовали, скотоводство развивалось медленно, земля удобрялась мало, плохо обрабатывалась, сорняки забивали посевы. Поэтому урожаи были низкими. Ну, вот, например, в центрально-промышленном и северо-западном районах по свидетельству чиновников того времени, которые следили за этими вопросами, вот в центрально-промышленном и северо-западном районах в 80-е и 90-е годы 18-го столетия урожаи колебались в пределах САМ-2, САМ-3. Ну, в центрально-земледельческих иногда достигали САМ-6. Но часто не удалось собрать даже и семян. В разных губерниях повторялись недороды, голодовки, решительно преобладали так называемые «черные хлеба», в Тверской губернии на долю ржи приходилось 48% посевов, овса 37%, ячменя только 8-10%, а пшеницы только 3,5% всего. Да? Гречи 1,5%. Это вот Тверская губерния. То есть 48% это рожь. Аналогичные картины и в южных районах. Даже в Тамбовской губернии удельный вес ржи был 45%, овса 33%, пшеницы всего 4-5%, гречки 14%, а проса где-то... Ну, около по полутора процентов. Здесь выпал только ячмень, его место заняла гречь. Скот разводился худородный, был малопродуктивным. Ну, нельзя отрицать того, что в России стали появляться агрономические сочинения Болотова, Комова, Ливанова, Афонина, Самборского, но они редко находили свое практическое применение, так и оставаясь теоретическими изысканиями. Не более того. То есть прогрессивное развитие сельского хозяйства, оно, к сожалению, тормозилось в указанный период гнетом крепостничества, фискальным грабежом крестьянства, консервацией феодализированной общины.